Глава вторая. Его заперли в камере без окон. Перед тем, однако, полицейские позволили врачу его осмотреть. Убедившись, что он в порядке, отвели сюда. Дверь закрылась, и с тех пор Маркус ничего не знал и никого не видел. В камере был только стул, на котором он сидел, И металлический стол. Единственный источник света – неоновая лампа на потолке. Кондиционер на стене непрерывно раздражающе жужжит. Маркус потерял ощущение времени. Во время допроса он назвал фальшивое имя и данные, какими пользовался как прикрытием. Не имея при себе документов, продиктовал номер телефона, предназначенный для таких критических ситуаций. Сработает автоответчик одного из сотрудников аргентинского посольства при Ватикане. На самом деле сообщение услышит Клименты и очень скоро явится в комиссариат с фальшивым дипломатическим паспортом на имя Альфонса Гарсии, чрезвычайного уполномоченного по вопросам культа работающего на правительство Буэнос-Айреса. Пенитенциарию еще не случалось прибегать к такой сложной стратегеме Теоретически итальянская полиция должна была его отпустить в силу дипломатической неприкосновенности, но тут было дело серьезное. Погиб комиссар Маро, и Маркус единственный свидетель. Он не знал, предпринял ли уже Климента какие-то шаги, чтобы вытащить его отсюда. Полицейские могли задержать важного свидетеля на какой угодно срок, но и 24 часов хватило бы за глаза, чтобы выяснить, что никакого Альфонсо Гарсии, работающего на аргентинское правительство, не существует в природе и таким образом разрушить его прикрытие. Но в данный момент Маркус переживал не за себя. Он боялся за Сандру. Подслушав разговор между Фернандо и женщиной с рыжими волосами, он осознал, что и Сандре грозит опасность. Кто знает, как она сейчас, все ли с ней в порядке. Он не позволит, чтобы с ней что-то случилось. И Маркус решил, что бы там ни делал Климента, Едва агенты возникнут на пороге, он расскажет им все. Что он проводил параллельное расследование по делу римского монстра и что в деле замешана группа людей, покрывающих убийцу. Расскажет, где найти кроппа. Так он защитит Сандру. Маркус не особо рассчитывал, что ему сразу поверят. Но он сделает так, что отмахнуться от его слов будет невозможно. Да. Сандра прежде любых других дел, прежде всего. С тех пор, как его подняли с постели посреди ночи, комиссар Креспи не имел ни минуты покоя. Организм требовал обильной дозы кофеина, в висках пульсировала боль, но он не успевал даже проглотить таблетку. Комиссариат на площади Эуклида в Париоле гудел, как растревоженный улей. Люди сновали туда и сюда, направляясь в здание склада, где нашли безжизненное тело Моро, или возвращаясь оттуда. «Но никто пока не подключил прессу», — отметил Крэспи. «Все слишком уважали комиссара, чтобы так запросто предать его память. Поэтому...» Сообщение о его смерти пока придержали, но надолго ли? Около полудня глава комиссариата общественной безопасности устроит пресс-конференцию и сообщит о произошедшем. Накопилось слишком много вопросов, оставшихся без ответа. Что делал Моров в том заброшенном месте? Чей труп лежит в нескольких метрах от него? как происходила перестрелка. Обнаружились следы шин, значит, кроме машины комиссара был и второй автомобиль. Кто-то скрылся на нем? И какую роль во всем этом играл таинственный аргентинский дипломат, которого нашли рядом, связанного и с кляпом во рту? Его отвезли в комиссариат на площади Эуклида, Туда было ближе всего, к тому же нужно было спрятать аргентинца от журналистов, которые того гляди что-то пронюхают и слетятся как мухи на мед. Там устроили и оперативный штаб. Никто не знал, связано ли ночное происшествие со следствием по делу римского монстра, но никак нельзя допустить, чтобы убийство товарища по оружию расследовали карабинеры. К тому же носок. Вот уже несколько часов, как свалилось другое паршивое дело. Насколько было известно Креспи, ночка вообще выдалась бурная. Сразу после четырех утра на номер экстренной службы поступил странный телефонный звонок. Девушка, с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, находясь в совершенной панике, заявила о нападении, произошедшем в Сабаудии в домике у моря. Явившись на место, карабинеры обнаружили в спальне труп мужчины. Он получил пулю прямо в сердце. Скорее всего, из Ругера sp 101 оружие монстра. Но в сок еще сомневались. А вдруг это совпадение? А вдруг действует подражатель? Девушке удалось бежать, но вызвав полицию, она растворилась в небытии. Ее искали, а кроме того, искали следы ДНК, чтобы сопоставить с ДНК убийцы, который уже располагала следствие. В отличие от убийства Моро, происшествие в Сабаудии уже стало достоянием прессы, хотя личность убитого и не разглашалась. «Именно благодаря этому», — понимал Креспи, — «журналисты до сих пор не докопались до кончины комиссара». Они были заняты тем, что выясняли имя новой жертвы монстра. Поэтому надо было как следует надавить на этого Альфонса Гарсию, пока какой-нибудь представитель посольства не явится и не потребует освободить его в силу дипломатической неприкосновенности. Этот тип дал номер телефона, по которому можно подтвердить его личность, но Креспи вовсе и не собирался туда звонить. Он сам займется его допросом и заставит Супчика говорить. Но до этого ему срочно было необходимо выпить кофе. Поэтому холодным утром римской зимы он вышел из здания и пересек площадь Эуклида, направляясь в одноименный бар. «Комиссар!» — окликнул его кто-то. Креспи уже входил в заведение, но обернулся. Какой-то мужчина шел ему навстречу и махал рукой. На журналиста не похож. Определенно, филиппинец. Скорее всего, слуга в каком-нибудь из аристократических домов квартала Париоли. — Приветствую вас, комиссар Креспи! — проговорил Батиста Эриага, догнав его. Он немного запыхался, пришлось побегать. — Могу я с вами поговорить? — «Я очень спешу», — досадливо отмахнулся тот. «Это ненадолго, обещаю. Я угощу вас чашечкой кофе». Креспи не терпелось отделаться от назойливого типа и спокойно выпить эспрессо. «Послушайте, я даже не знаю, кто вы такой, откуда вам известно мое имя. И я уже сказал, у меня нет времени». «Аманда». «Простите, кто?» «Вы ее не знаете, но...» «Это умная девочка. Ей четырнадцать лет. Она учится в средней школе. Как и все в ее возрасте, она много мечтает, строит множество планов, очень любит животных. А с некоторых пор ей нравятся также и мальчики. Один за ней ухаживает». Девочка держит его на расстоянии, ждет, когда он признается в любви. Наверное, этим летом она поцелуется в первый раз. «О ком вы говорите? Я не знаю никакой Аманды!» Ириага хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! Какой же я дурак! Вы не знаете ее потому, что, по правде говоря, ее никто не знает!» Аманда должна была родиться четырнадцать лет назад. Но какой-то лихач сбил ее мать на пешеходном переходе в одном из периферийных кварталов, а сам скрылся с места происшествия, и его так и не нашли. Крэспи онемел, ирига не сводил с него обвиняющего взгляда. «Аманда? Имя, которое та женщина выбрала для своей дочери? Вы этого не знали?» «Похоже, нет». Комиссар тяжело дышал, вглядываясь в человека, стоявшего перед ним, но не решаясь заговорить. «Знаю, очень набожный человек. Каждое воскресенье ходите к Месси и причащаетесь». «Но я здесь не за тем, чтобы судить вас. Мне, собственно, плевать, спите ли вы по ночам, или каждый день думаете о том, что сотворили, желая предаться в руки ваших коллег. Вы мне нужны». «Зачем я вам нужен?» Ильяга открыл стеклянную дверь бара. «Давайте закажем этот благословенный кофе» и я вам все объясню промолвил он со своей обычной нарочитой мягкостью вскоре они уже сидели в зальчике на верхнем этаже заведения кроме нескольких столиков вся мебель там состояла из пары бархатных диванов всюду царились серые и черный цвета единственной яркой нотой был огромный во всю стену постер изображавший кинозрителей годов это к пятидесятых полироидных очках. Перед этой неподвижной и безмолвной публикой Иряга снова заговорил. «Человек, которого вы нашли сегодня ночью связанным с кляпом во рту, на месте, где погиб комиссар Моро!» Краспи изумился. «Как это стало известно?» «И что с этим человеком?» Вы должны его отпустить. Что? Вы меня прекрасно поняли. Вы сейчас вернетесь в комиссариат и под предлогом, который сами придумаете, освободите его. Я... я не могу. Конечно, можете. Не обязательно устраивать ему побег. «Достаточно просто показать выход. Я вам гарантирую, что больше вы никогда его не увидите. Как будто он никогда и не присутствовал на сцене преступления. Есть следы, которые говорят об обратном». Ильяга и об этом позаботился. Когда Леопольдо Стрини, эксперт ЛТА, разбудил его утром, Заранее сообщая о смерти Моро, Батиста велел ему уничтожить все улики, касающиеся единственного человека, выжившего в перестрелке. «Не беспокойтесь ни о чем. Я вам гарантирую, что последствий не будет». Крэспи напрягся. Потому как он сжал кулаки, Ильяга понял, что честный полицейский, живший в нем, Не желал поддаваться шантажу. А если вместо этого я вернусь в комиссариат и признаюсь в том, что совершил четырнадцать лет назад? Если сейчас вас арестую за попытку шантажировать должностное лицо при исполнении служебных обязанностей? Ильяга поднял руки. Вольному воля. Я ведь не могу вам запретить. Сказал он без малейшего страха, и рассмеялся. «Думаете, я пришел говорить с вами, не учитывая подобного риска? Я ведь не настолько глуп. Неужели вам всерьез приходит в голову, будто вы первый, кого я убеждаю такими методами?» Вы, наверное, удивляетесь, как я узнал то, что, по вашему убеждению, было известно только вам. Так знаете, такие приемы работают и с другими. И те люди не такие несгибаемые, уверяю вас. Они сделают все, чтобы сохранить свои тайны. И если я их попрошу об услуге, Им будет трудно отказать. «О какой услуге?» Креспи начинал понимать и заколебался. «У вас прекрасная семья, комиссар. Если вы послушаетесь голоса совести, расплачиваться придется не только вам». Распирожил кулаки и понурил голову, признав свое поражение. «Значит, с сегодняшнего дня я должен буду все время озираться в страхе. А вдруг вы снова появитесь и попросите о других услугах? Знаю, это звучит ужасно. Но попробуйте взглянуть на дело с другой стороны». «Лучше смириться с некоторым неудобством, чем провести остаток жизни опозоренным, а главное в тюрьме за убийство с отягчающими обстоятельствами и неоказание помощи».